Привет, меня зовут Лиза, мне 8 лет, я живу с мамой и бабушкой в большой многокомнатной квартире. Мы живём хорошо и дружно, только мама запрещает мне выходить из дому, а ещё я не учусь в школе, как другие дети и даже не ходила в детский сад. Я учусь сама, а ещё меня учит бабушка и Чука. Раньше меня учила только бабушка, но она уже год лежит на постели и не встаёт. Мама говорит, что бабушка болеет, ей лучше знать, потому что моя мама врач и работает в больнице, она очень хороший врач и все умеет делать сама. В прошлом году, когда бабушка заболела и от нее стало плохо пахнуть, мама закрылась с ней в комнате и сама сделала бабушке операцию. Мне было очень любопытно, но мама запретила подглядывать. Она вышла из комнаты с несколькими пакетами и выбросила их в помойку. С тех пор бабушка перестала противно пахнуть, стала пахнуть лечебными травами. Видели, может, подушку, которую набили мятой, мелиссой, душицей и чебрецом Бабушка стала пахнуть точь-в-точь, точь, как такая подушка. Откуда я знаю про такие травы? Я очень смышленая. Давным-давно бабушка на все лето уезжала в деревню, а осенью привозила всякую разную сушеную траву и мне показывала, зачем нужна каждая травка и от каких она болезней. Правда у нее не все травки для лечения, некоторые наоборот. Бабушка говорит, что не все люди хорошие и среди них есть очень плохие. Она их называет враги. Враги делали бабушке плохие вещи, а взамен бабушка их в ответ травила и заражала при помощи особых травок. Если она постарается, то враг обидевший бабушку может не только заболеть, но и умереть. Когда у нее хорошее настроение, бабушка любит рассказывать, как она травила своих врагов в молодости, а все думали на других. У нее много таких историй, она в каком-то общепите работала. Я спрашивала у нее, что такое общепит. Я думала, это место, где люди вместе питаются. Но бабушка смеялась в ответ и говорила, что питались при Сталине и Хрущеве. А уж потом-то была не столовая, а рыгаловка обыкновенная. Я так понимаю, что раз бабушка работала в месте, где все рыгают, значит, она правильно делала, что всех травила, приличные люди за столом рыгать не должны. Не знаю, кто такой Хрущев, но, наверное, очень хороший дядя, потому что о дяде Сталине бабушка отзывается с большим уважением и у нее над кроватью висит его портрет. Очень важный пожилой мужчина с усами в мундире, мне он тоже нравится. Бабушка говорит, что если бы он дожил до наших дней, то наша бы семья сейчас жила в совершенно в другом месте и мне не надо было бы сидеть в заперти. Теперь бабушка только лежит и командует мной, полей цветы, приберись, учи старые книги и ей пересказывай вслух. У нее очень много растений в комнате, на подоконнике, на столе, под кроватью, даже в шкафу растут. Все надо поливать, а некоторые разбавленной водой кровью, которые мама приносит с работы. Еще бабушка постоянно жалуется, что мама забрала у нее зубы и убрала на самый высокий сервант, мол, говорит, на старости лет никто куска мяса сырого старикам не подаст. Вот был бы жив дед, он бы всем показал, где раки зимуют. Мне очень жаль бабушку. Я слышу, как ее зубы грустно стучат на серванте в шкатулке, но я еще очень маленькая, и мне не хватает роста, чтобы достать их. Даже со стулом мне не добраться. А если все-таки доберусь, то ключ от шкатулки у меня все равно нет. ключ то у мамы. А еще мне жаль дедушку, я его не знала, но по словам бабушки он был очень хорошим человеком, только вот заболел и умер. Я спрашивала, чем он болел и можно ли было его вылечить, а бабушка вздыхая отвечала, что если бы она могла, то сама бы вылечила дедушку, но от осины еще лекарств не придумали. Я даже всю медицинскую энциклопедию пролистала, но не нашла такую болезнь, осина. Видимо бабушка права и болезнь действительно очень страшная и редкая. Целый день я в квартире одна, если не считать Чуки, но он с нами не живет, а приходит из чулана в дальнем конце коридора. Забыла рассказать. В нашей большой и просторной квартире один длинный коридор с множеством комнат по обеим сторонам. Большая часть комнат закрыты на замок, а ключи есть только у мамы. Зато у нас две закрытых решетками лоджии, комната-библиотека и большое окно на кухне. Обычно я сижу на кухне и гляжу в окно или в окно в своей комнате. Чука приходит, когда мне больше всего скучно и развлекает меня. Он похож на обезьянку из детской книжки про Айболита, он мохнатый, ёркий и умеет стоять на голове. Я тоже пробовала, но у меня голова кружится. Он приносит мне пластилин для игр и учит играть. У него всегда пластилин серого цвета, мы лепим из него человечков и разыгрываем сценки. Лучше всего это делать у окна. Из окна видно детскую площадку, автостоянку и кафе, откуда по ночам доносится громкая музыка и страшно кричат пьяные дяди и тети. Чука называет их отдыхающими и быдлом. Быдло это наверное такая тяжелая профессия, люди много работают, устают и поэтому им приходится много пить и кричать на улице ночью. Чука научил меня делать так, чтобы они поменьше кричали и не мешали нашей семье спать по ночам. Для этого нужно слепить человечков, представить что они пьяные быдло и немного открутить человечкам головы, самую чуточку. После такой игры крики за окном сразу стихают, а позднее Часика через два в кафе приезжает красивая машина скорой помощи. Они забирают дядь и тёть, которым стало плохо после того, как мы с ним поиграли. Ещё Чука приносит мне книжки-раскраски, они тоже необычные. Если в книжке есть предмет, похожий на предмет, который я вижу из окна, то когда я раскрашиваю предмет в книжке, меняется цвет и предмета на улице. Однажды он принёс книжку, где были одни машинки, и я с удовольствием их раскрасила разноцветными фломастерами, а потом оказалось, что машинки, стоявшие на автостоянке и под окнами нашего дома, тоже изменили свой цвет и стали яркими, как на моих. их картинках. «Мне очень понравилось, а вот дядям на автостоянке не очень. Там собралась целая толпа, и все они громко ругались, а потом даже били дядю охранника». Зато Чука смеялся так, что у него живот заболел. А вообще он хороший и добрый. Он позволяет мне покидать квартиру, когда мама на работе, а бабушка спит. Вернее, мы не покидаем квартиру по-настоящему, а уходим через чулан в место, где он живет. Это место называется Застенок. У меня есть книжка про лабиринты, так вот, это место похожее на лабиринт, оно состоит из узких коридоров, где можно пройти, а где-то надо протискиваться и даже ползти. Зато есть множество проходов, дверей и окон в самые удивительные места. Чука говорит, что за стенок это целый мир со своими законами, и из него можно попасть куда угодно. На улицы мы, конечно, ни разу не выходили, но там и без того есть на что посмотреть: на ледяные пещеры и на пещеры полные гигантских светящихся грибов. Я видела квартиры, где в одной маленькой комнате жило 10 человек. Это были какие-то рабочие А в других квартирах больших с хорошей мебелью наоборот. Вообще не жили люди, хотя все там для жизни было и даже холодильники были до отказа забиты продуктами. Мы гуляли по подвалам полными труб и странных гудящихся машин. Мы лазили по коробам вентиляции и сквозь решетки наблюдали как живут странные люди с черной кожей. Я раньше думала, что у людей бывает только розовая кожа или зеленая, как у заморышей, но Чука рассказал мне, что кожа может быть любого цвета, а еще люди говорят на разных языках, а я-то думала, что люди на картинках просто так раскрашены, оказывается не просто так, а однажды мы нашли с ним бассейн заполненный водой, это такая ванна только очень большая, и Чука научил меня плавать, до этого я не знала, что в воде можно плавать, я думала можно только мыться, теперь я умею плавать, главное, чтобы мама не узнала. а то она сильно расстроится, мама у меня очень добрая и красивая, только она сильно устает на работе, а еще она боится что однажды я выйду из дома и может случиться беда, для этого она закрывает входную дверь на несколько замков, а потом еще и дверь в тамбуре, мне запрещено даже выглядывать в тамбур, потому что мама боится беды. Но почему именно она может случиться? Мама мне никогда не отвечает. Я спрашивала бабушку и Чуку. Бабушка говорит, что это из-за моего глаза. Я тысячу раз стояла перед зеркалом и проверяла глаза, про какой она говорит, про левый или про правый, обычные серые глаза. Бабушка то ладно, а вот Чука только хихикает и говорит просто, что время мое не пришло. Говорит, что глазу нужно время. Тогда все откроется, не понимаю. Похоже, они видят во мне что-то, что я сама не вижу. Такое бывает. Это как с папой. Папа у меня хороший, только он всегда в командировках. Бабушка его не любит и ворчит, что он маме всю жизнь испортил и называет папу «черт рогатый». Папа приходит иногда домой, но только ночью и мне запрещено на него смотреть. Мама всегда запирает дверь в мою комнату и только потом пускает в квартиру папу. Папа разговаривает со мной через дверь, спрашивает «Как дела? Все ли у меня хорошо?» Жалеет, что не может найти время побыть дома подольше. Я очень люблю папу, я знаю, что он большой, красивый и сильный, но совершенно не помню его лица, даже в совместном альбоме, который я иногда рассматриваю, лицо у папы размыто и похоже на вареное яйцо, там мне три годика и я сижу у папы на коленях. А еще есть фотография с моих дней рождений, мама готовила торт, я его ела и засыпала, потом приходил папа и они делали семейные фотографии, папа всегда держал меня на руках спящую. Скоро снова у меня будет день рождения и я попрошу маму завязать мне глаза, нечего мне в торт снотворное подкладывать, я уже взрослая, пусть хоть один вечер папа проведет время с нами. Серьезно? Почему я не могу выйти на улицу с завязанными глазами, если они у меня больные и их завязать какой-нибудь повязкой? Беды же не будет. Не так хочется хоть раз выйти на детскую площадку поиграть с другими детьми, покачаться на качелях, съехать хоть раз с горки, покататься на велосипеде или на роликовых коньках. Да, я уже умею кататься и на велосипеде и на коньках, даже на этих, чтобы по льду. Чука меня научил в застенке. Но мне бы хотелось побывать именно на этой детской площадке, которую я каждый день вижу в окне. Там я иногда вижу мальчика, который мне очень нравится. Он примерно моего возраста и носит очки, похож на Гарри Поттера из книжки, которую мне подарил папа. По утрам он бегает, а потом занимается на турнике, а я за ним наблюдаю. Мне кажется, он одинок и у него совсем нет друзей. Я бы очень хотела подружиться с ним, но только меня не выпускают. Почему я думаю, что он одинок? Однажды я видела, как его побили другие ребята на детской площадке, когда он потягивался на турнике, а потом в другой день побили, он плакал, потому что они разбили очки, поэтому я очень внимательно следила за ними и когда все те же самые мальчики хотели его побить и в третий раз я ему немного помогла. Я слепила из пластилина фигурки этих мальчишек и открутила руку самому главному в той компании. Он так громко закричал, когда его рука отделилась от тела. Я не думала, что ему будет так больно, а потом остальные закричали и больше этого мальчика в очках не трогали и разбежались в разные стороны. А тот без руки упал или лежал так, пока не приехала скорая помощь. Теперь мальчик в очках занимается на турнике только ранним утром, пока все спят. Он то не знает, что я за ним все равно слежу. Мало ли еще кто его обидит, например пьяные дяди из кафе или люди выгуливающие собак на детской площадке. Чука называет людей выгуливающих собак собачники, некоторые из них очень странные, у них большие злые собаки, а они выгуливают их без намордников и еще ругаются, когда другие им делают замечания. Мне не нравится, когда их собаки какают в песочнице и писают на детскую горку, там же играют дети, я даже видела, что некоторые дети этих собачников там играют после того, как их родители выгуливают там своих собак, Чука говорит, чтобы я не обращала на такое внимание, но я не выдержала, я начала делать фигурки собачников из пластилина и подворачивать им ноги. Теперь по детской площадке собачники своих собак не выгуливают, правда и детей на площадке стало меньше. И через открытую форточку я слышала разговор двух людей. Один другому говорил, что улица проклята. Из-за этого у нашей семьи начались проблемы и к нам в квартиру вломилась беда. Вернее так сказала мама, а бабушка сказала, что это поганые враги-ведьмаки и что мало их советская власть не пришибла. Расплодилась мразь в 90-е. Дело было так. Мама по утрам уходит на работу, а возвращается всегда поздно вечером с тяжелыми сумками и начинает готовить ужин. Потом мы вместе идем кормить бабушку и заморышить. Заморыши сидят в закрытой комнате, они не умеют говорить, только поскуливают и очень боятся света, иногда они умирают, мама тогда уносит их на кухню, разделывает и выносит в пакетах на помойку. Мама говорит, что иначе нельзя, нужно поддерживать баланс, если оставить мертвого замурыша в комнате живыми, они его съедят и начнут плодиться, и выпускать их нельзя, тоже беда будет большая, пока они в комнате их всегда будет одно и то же количество. Я, честно, много раз пыталась пересчитать заморышей, но сбивалась со счета. Всегда непонятно, сколько их. Они выглядят, как грудные дети с зеленой кожей и у них острые трехугольные зубы, не помещающиеся во рту. Бабушка называет их упырями. Я прочитала в одной из ее старых книжек и посмотрела картинку, у упырь выглядит иначе, у него темно-синяя кожа и он с размером со взрослого. Я сообщила бабушке, что она ошибается, а бабушка начала ругаться, назвала меня малолетней дурой и потребовала, чтобы я прочитала другую книгу про подменышей. Бабушка, ругаясь, поведала мне, что пока подменыши сидят, они безобидны, но стоит их выпустить, то ого-го, что будет. Я пыталась найти эту книгу, но в комнате у бабушки таких книг полно и так не смогла выяснить, что за ого-го такое, пока странные люди не взломали нашу дверь. Они пришли, когда мамы не было дома. Сначала я увидела в окно, что к дому подъехали оранжевые грузовики фургоны, а потом жители нашего дома начали эвакуировать. Мне было очень интересно наблюдать, как люди в панике убегают, а потом собираются в толпу на краю улицы. Еще приехали полиции и пожарные, а потом я почувствовала приятный запах, пахло сиренью. Я вышла в коридор и увидела, что по полу вьется какой-то желтый дымок, а запах сирени стал необычно сильный. У меня подкосились ноги и я заснула прямо на полу. Когда очнулась, то оказалось, что меня связали какими-то пластиковыми ленточками. По коридору ходили дяди в противогазах и выламывали топорами все двери. Я спросила, что им тут нужно, и ко мне подошел дядя в длинном плаще и в противогазе и сказал, что это им самим интересно узнать, что я тут делаю совсем одна и почему в комнате бабушки лежит мумия старухи, я попыталась объяснить, что мне нельзя выходить из дома и что бабушка вовсе не мумия, мумии выглядят совершенно иначе, но тут они взломали дверь, где сидели за заморыши и им стало не до меня. Заморыши вырвались на свободу и напали на дядей в противогазах. Как оказалось, заморыши только с виду слабые и дохлые, а на деле… ой, вот тогда я и узнала, что такое ого-го. Они пронеслись по коридору зеленым вихрем, оставляя после себя только лужи крови и измочаленную одежду. Вот и все, что осталось одять в противогазах. Меня они не тронули, я же была своей. Сожрав те, кто проник в квартиру, замураши не остановились и побежали дальше через тамбур на лестницу. Я услышала, как там закричали люди, но ничем помочь не могла. Я бы так и лежала связанная, но тут прибежал Чука и найденными на кухне ножницами перерезал пластиковые ленточки. Мы бросились в мою комнату и стали смотреть в окно. Заморыши бегали по улице и нападали на прохожих, полицейских и окрестных жителей. Не трогали только детей. Я хотела выбежать на улицу и попробовать загнать заморыша обратно в комнату, но Чука мне запретил, он отвел меня в комнату у бабушки, и та, вздыхая, попросила меня достать из-под подушки сотовый телефон. До этого я сотовым телефоном никогда раньше не пользовалась, у нас в доме таких устройств нет, только телевизор, но я его не люблю смотреть, разве что иногда, мультики. Бабушка объяснила, как им пользоваться, я нажала на кнопку вызов, и когда услышала в телефоне чей-то голос, рассказала, что произошло. Голос меня выслушал. после чего велел сидеть в своей комнате и никуда не выходить. Только когда послышались короткие гудки, я поняла, что разговаривала с папой и очень обрадовалась. Папа и мама приехали вместе. Сквозь щелку дверь я наблюдала, как папа загоняет заморышей обратно в комнату и они его слушаются, а мама ругает какого-то дядю в военной форме, который пришел вместе с ними и требует возместить ущерб. Дядя в военной форме извинился и заверял, что все будет сделано в лучшем виде. Тут мама заметила, что я подглядываю и строго шикнула мне. Пришлось лечь спать в кровать, через несколько секунд я услышала, как щелкнул замок на моей двери. Потом в коридоре начался шум, зажужжали двери, застучали молотки и я не заметила, как уснула. Проснулась, а все выбитые двери снова на месте и все новые, а папа на прощание оставил в подарок мне ноутбук и записку. В записке было сказано, что он меня очень любит, чтоб я хорошо училась, раз все равно сижу дома и теперь у нас будет всегда возможность поддерживать связь через ноутбук, как только я научусь им пользоваться. Он писал, что раньше мама была против, но теперь она не доверяет военным и лучше пусть будет у нас лишняя подстраховка. Он написал, что через интернет я быстрее смогу завести себе новых друзей и расширить свой кругозор. что он, папа, делает для нас всё возможное для того, чтобы нам жить всем вместе, и мы ни в чём не нуждались. В конце записки он написал, что очень скоро я смогу выйти из дома, и мы уедем жить в другое место. А пока я ищу друзей по переписке. Кто-то ночью нарисовал на стене соседнего дома красивый рисунок разными красками. Граффити. Мне очень нравится. И загадочные слова. Не буди лихо. пока оно тихо, я когда вырасту тоже буду рисовать граффити, а еще помогать людям, а еще лепить, у меня хорошо получаются человечки, недавно я слепила самолет, иногда над нами пролетают такие, все не решаюсь попробовать поиграть им, дяденька в машине на улице, когда я слепила похожую, так испугался, из машины выскочил, ну и что, что машинка каталась по дороге сама без водителя, я же еще ребенок, я только хотела поиграть. Ну, вот вроде и вся моя жизнь написала про всё интересное. Итак, меня зовут Лиза, мне 8 лет, и мне разрешили найти друзей по переписке. Ну что ж, если ты досмотрел этот ролик до конца, то он действительно был для тебя интересен.